Голова 3. Смотрю на экран монитора и напряженно закусываю губу. Играми в салочке мы задрали цену за участок до 390 тысяч. Инкорп не на шутку злится. Последняя ставка была моя, и я жду следующего хода, но те будто замерли не откликаются. Участок, который может заинтересовать Глеба, я присмотрела еще два года назад. Выкупила его по дешевке и выставила от имени подставной компании, которая принадлежит мне. Я не думала, что «Инкорп» так быстро клюнет, но даже рада, что все произошло сейчас. Моя компания достаточно крепко стоит на ногах, чтобы потягаться с таким гигантом, как Глебовский «Инкорп». А значит, что я могу конкурировать с ним в лже-аукционе, чтобы задрать цену и вытянуть из него как можно больше денег. Звонит телефон. Я вздрагиваю. «Юлиана Андреевна из Лакса звонили. Вы закончили с ответами на вопросы?» Голос секретаря заставляет меня прикрыть глаза и устала выдохнуть. «Дай мне двадцать минут», — отзываюсь негромко. «Я совсем забыла про вопросы, которые уже неделю лежат в ящике моего стола. з а б ы в а я про ноутбук и тянусь к ручке. Достаю листики и пробегаю взглядом по первому вопросу, но тут же жму кнопку на селекторе обращаюсь к Агнессе». «Принесите кофе без сахара, пожалуйста. Понимаю, что мне все равно не отлынить и возвращаясь к вопросам. Каково это осознавать, что вы находитесь в сотке ф о р б s Как вы относитесь к тому, что вас прозвали Снежной Королевой?» Качая головой, пробегая взглядом по ответам Агнессы, удовлетворенно киваю. «Сколько вам лет? Планируете ли замуж? Что у вас по Тютьковым?» Ощущение, что я даю интервью не брендовому журналу, а бульварной прессе. Качая головой, голос секретаря отвлекает от мыслей. Я ответила на все вопросы, кроме двух. На них, кроме вас, никто не сможет ответить. Ставит передо мной чашку кофе удаляется, оставляя меня одну. Я утыкаюсь в вопросы, пролистываю несколько и застываю на строчках. «Идеальный мужчина? Какой он?» Читая вслух и подкатываю глаза. Беру в руку карандаш и черкаю на полях. «Идеальными бывают только туфли и ювелирные украшения. Идеальных мужчин не бывает». как и не бывает и идеальных отношений. Если встретите того, кто будет претендовать на этот титул, позовите меня, я определю его в Музей современного искусства. Или в дурку. Произношу последние строчки и тут же их зачеркиваю. Ни к чему им знать о моем невысоком мнении о мужчинах. Пробегая взглядом по очередному вопросу, сердце ёкает. Перечитываю еще раз. «Семья, что это слово для вас значит?» Задумываясь на секунду, размышляя, почему Агнеса не стала писать сюда билиберду в стиле «Дом очаг». Возможно, ей самой было бы любопытно, как я отвечу на этот вопрос. А я не готова отвечать на него, потому что слишком больно вспоминать о том, что у меня она когда-то была. Как и у любого человека, у любого ребёнка. Давным-давно. Так далеко, что кажется ни со мной, ни в этой вселенной. Но моё детство пахло молочной лапшой, садикой и тёплыми простынями, колючими носками и вечно мокрыми варежками, кукольными домиками и мягким хлопком бабушкиной ночнушки, а ещё звёздочкой и кремом, которым мама мазала руки. Оно было, а потом его как-то не стало. Институт — побег с разрывом всех связей и в о з в р а щ е н и е которое напоминало восстание «Феникса из пепла». Я вернула себе свое имя и фамилию, вернула себе себя. Вот только родителей, которые умерли, так и не узнав, куда делась их дочь, я так и не вернула. И не вернула то ценное, что оставалось во мне в далекой прошлой жизни. Он забрал это у меня. Из-за этого я ненавижу его. Беру карандаш и зачеркиваю вопрос так твердо, что грифель ломается. Полоска идет через весь лист и так ярко выделяется на фоне других вопросов, что становится смешно. Семья. «Это то, что я вычеркнула из жизни и больше в нее не пущу». Собираюсь нажать на селектор, чтобы оповестить секретаршу об ответах, но дверь моего кабинета распахивается так резко, что я на секунду теряюсь. Агнеса, запыхавшаяся, бежит к столу и полными паники глазами впивается в мое лицо. «Он просит вашей аудиенции! Он здесь!» «Кто?» – спрашиваю, стараясь успокоить ее тоном и взглядом. «Жданов, основателен корп!» Меня как будто кипятком обдаёт. Открываю рот и пытаюсь вдохнуть, но вместо этого лёгкие заполняют колючие иглы, и я чувствую, как начинаю стекать кровью под рёбрами. Охрана задержала его на первом этаже, но он очень настойчив и просит немедленно впустить его к вам. Ко мне. Так, успокойся, Юля. Наверняка всё не так страшно. Он знает, что я... Как он сказал? Что сказал? Спрашиваю сбивчиво. «Он просит впустить его Гендиру. Вашего имени он не называл? Вы же не числитесь в соучредителях?» Выдыхает, успокаиваясь. Но по ее в з ъ е р о ш н о м у виду понятно, что она, как и я, удивлена и взволнована. Агнеса в курсе давней истории со Ждановым. Я ей все выболтала, потому что просто необходимо было с кем-то поделиться наболевшим. И рассказала ей о своем плане, который мы методично воплощали в жизнь. Остались последние штрихи, но этот его визит спутал все карты. «Так, значит, он пока не знает, что я — это я». «Нет, окей», — отзываясь уже увереннее. «Возможно, все еще можно будет провернуть». «Разблокирую монитор ы едва не подпрыгиваю, когда замечаю на площадке цену в четыре сотни миллионов за участок». «Инкорп, подняли ставку?» «Явно надеюсь, что после нее я отсеюсь, и они заберут себе землю». «Ставлю четыре сотки пять и выдыхаю взволнованно». Ценник прогружается, Агнесса заглядывает за мое плечо и охает. «Теперь все ясно, но я думала... думала, мы пока не готовы...» «Я не готова, но откладывать глупо. Раз Глеб хочет познакомиться, так тому и быть. Забронируй столик в ресторане и вызови к черному входу моего водителя. Придержите Глеба еще минут сорок, я должна быть уверена, что территория, на которой мы пересечемся, будет безопасной». После отправляй и его в ресторан. Агнеса кивает и, подняв трубку телефона на моем столе, начинает набирать водителю. Я перевожу взгляд на площадку для торгов и улыбаюсь. Чтобы получить участок, тебе придется выложить все, что у тебя есть, Жданов. И как только ты это сделаешь, я оставлю тебя без штанов».